Русский кот-дворняга по кличке Жмурик ничего полезного для человечества не совершил, но врезался в мою память. Он прыгнул выше корабельной мачты, а был флегматичным котом. Прибыл он к нам в бочке вместе с коробками фильма «Укротительница тигров». По волнам океана, как «Царь Дадон» или «Царь Салтан», всегда их путают. В бочке котенок невозмутимо спал и, как говорится, ухом не вел, никогда спускали бочку в волны с другого траулера, никогда швыряли ее по зыбям, никогда поднимали мы ее на борт. За такую невозмутимость его и назвали «жмуриком», что на музыкальном языке означает «покойник». Был он рыж, был осторожен, как профессиональный шпион-двойник. Получив один единственный раз по морде радужным хвостом морского окуня, никогда больше к живой рыбе не приближался. Когда начинали выть лебедки, выбирая трал, жмурик с палубы тихо исчезал, и возникал только тогда, когда последняя, самая живучая рыбина в Ватервейсе отдавала концы. Прожил он у нас на трауэлере около года нормальной жизни судового кота, лентяя и флегмы. Но потом стремительно начал лысеть, а ночами то жалобно, то грозно мяукать. Грубоватый человек боцман считал, что единственный способ заставить жмурика не орать по ночам это укоротить ему хвост по самой уши. Тем более, что у лысого жмурика видок был действительно страшноватый. Однако буфетчица Мария Ефимна, которая была главной хозяйкой и заступницей жмурика, Сказала, что все дело в его тоске по кошке. И командованием траулера было принято решение найти Жмурику подругу. Где-то у Ньюфаундленда встретились мы с одесским траулером. Двое суток они мучили нас вопросами о родословной жмурика, выставляли невыполнимые условия Колымы и довели Марию Ефимну до сердечного припадка. Наконец сговорились, что свидание состоится на борту у одесситов. время. Ровно один час, колым, пачка стирального порошка Омо. Родословные барракуды, так звали их красавицу, нас не интересовало, так как Жмурик должен был, как мавр, сделать свое дело и уходить.